«Да, это упрощает дело», — усмехнулся я. «В Москве на учете 1500 А если он вдруг не на учете?» «Хорошо», — несколько язвительно сказала она. «Я сама, дорогой мистер Арчи Гудвин, найду его, но, но предостерег я, только без самодеятельности. Не извольте беспокоиться. Из квартиры выходить не буду. Лучше просто вспомните его фамилию, хорошо?» Ладно, вспомню, скажу. Информация о шизике, грубо и безуспешно пристававшим ко всем девушкам на аэродроме, на самом деле заинтересовала меня куда больше, чем я продемонстрировал это обеспокоенной клиентке. Конечно, я нисколько не врал Катюше, когда говорил, что разнообразие, с совершались преступления, яд, испорченные тормоза, пистолет, вовсе не характерно для маньяка, но... Но... Чем, черт не шутит, может, права Екатерина Сергеевна, и он так здорово излечился, что совершать преступление изощренно, но не вылечился настолько, чтобы эти преступления вовсе не совершать. Словом, мне надо было по возможности скорее отыскать этого Никиту, Сергеева, Васильева, Николаева и потолковать с ним». Круг подозреваемых теперь в ходе нашего совместного с Екатериной Сергеевной мозгового штурма расширился еще больше. Впрочем, я этого и добивался. Итак, теперь в него, помимо Герра Лессинга, Фомича и Мэри, которых я по-прежнему не сбрасывал со счетов, входили странный, асоциальный, но уже совершеннолетний сын Марии Бориска Меркелов, а также аэродромный шизик Никитка Иванов-Петров-Сидоров. «Уже неплохо. Но я собирался выяснить у Катюши еще кое-что». «Скажите», — сказал я, — «а может быть, вам и вашим подругам стала известна какая-нибудь информация о том, что творится на аэродроме? Какие-нибудь темные делишки, финансовые махинации?» «Фомич?» — быстро спросила Катя. «Мы с ней понимали друг друга все лучше и лучше, нечасто в самом деле встречаю женщину со столь живым и быстрым умом, да еще настроенную на одной с тобой волну». «А почему бы и не Фомич, пожалуй, плечами?» «Исключено», — отрезала она. «Он чистый человек». «Все люди изначально чистые», — усмехнулся я. «Или рождаются чистыми. Но вы сами, мэм, только что нас, пардон, учили». «Во время мозгового штурма нельзя отвергать любые версии, даже самые завиральные». «Вы правы», — задумчиво протянула Катя. «Так, может, — предположил я, — что-то они там на аэродроме творят, махинируют». «А вашим подругам стало об этом известно, и их за это решили убрать». «Ну что они там могут творить?» — сморщила носик «Катюша». Ну, неучтенный черный нал. Ну, берут за прыжки. Не по 7 долларов, как отчитываются, а по двенадцать. Но ну, нет там у них кассовых аппаратов. Ладно, не буду ни в чем сомневаться. Осекла она саму себя. Штурм, так штурм. И проговорила с жаром. Конечно же, они там в Колосове уходят от налогов. А кто сейчас от них не уходит? Взять хотя бы вас. Вы ведь тоже это делаете, правда? Да и я, если честно сказать... «Что я со своих уроков налоги, что ли, плачу?» «Ну, что из того?» Она насмешливо поглядела на меня. «Теперь вы убьете меня за то, что я знаю вашу тайну, или, может, я вас?» «Может, там у них, у парашютистов, что-то в особо крупных размерах», — предположил я. «Не знаю. Мне, во всяком случае, ничего об этом не известно. Девчонкам, я думаю, тоже, хотя их надо бы самих спросить, то есть...» Она сморщилась, тень грусти упал на ее чело, и она быстро добавила. Машу, я имею в виду, надо спросить, и Валю, когда она выкарабкается. Скажите, Катя, а может быть такое? Иван Фомич и другие аэродромные начальники что-то скрывают? Какой-нибудь несчастный случай? Например, не раскрылся парашют? Кто-то погиб по их халатности, кто-то очень важный или крутой, или они там наоборот состряпали какой-нибудь поддельный акт о смерти. Разбился, мол, человек, а он живеханик. А вашим подругам, допустим, об этом стало известно. Нет, безапелляционно отрезала Катя.